Глава двенадцатая Понедельник и без того тяжелый день, а когда ты не выспалась, и на тебя вдобавок косо смотрит лучшая подруга, на душе ей вовсе становится тошно. Я не лезла к Грейс с вопросами, было как-то не до нее. Ждала, когда она сама выскажется. Ближе к обеду кузина всё-таки не выдержала и выдала причину своего странного поведения. Я хотела зайти к тебе вчера, но первый раз никого не оказалось дома. Во второй ты была не одна. Не слишком ли много вы проводите времени вместе для тех, кто не особо ладил в академии? Ты так и вовсе твердила мне, что он несносный тип. Как же ты тогда терпела Ра Бейкера, особенно после его поступка? Как оказалось, это не он сдал меня ректору. Не хотя призналась я, поскольку отлично понимала, что за этим последует. А кто? воскликнула Грейс, распахивая ещё шире и без того круглые глаза. Мы не знаем. Но Линар пообещал, что не оставит это дело, пока не докопается до правды. На губах кузины вмиг заиграла хитрая ухмылка. В кухне повисло молчание. И я уж подумала, что на этом допрозе закончится, как неожиданно Грейс выдала. "Сдаётся мне, Тейлор Бейкер, к тебе неровно дышит. С чего ты взяла?" "Я оставила тесто в покое и всёцело сосредоточилась на кузине, который хотелось по судачить. Сама подумай. Он заявляется к тебе в гости по причине и без. Мог нанять в дом работницы чуть ли не любую девушку в Шеффилде, например, меня." или же опытную хозяйку, но обратился именно к тебе. Рецепты выпечки, хочешь сказать, это тоже просто благородный жест души? А сколько раз из-за тебя он поступал со должностными обязанностями, так я уже со счета сбилась. Хоть в замечании Грейса имелась талика истины, да и вчерашний случай не выходил у меня из головы, я не позволила словам кузины проникнуть в сердце. и дать ему даже крохотную надежду. Не говори ерунды. У Линара есть невеста, о которой он никому даже словом не обмолвился. Если бы ты не знала её лично, я бы подумала, что она не более чем вымысел. К тому же, скажи мне, сестрица, почему эта Леанела до сих пор не приехала в Шеффилд и не посмотрела, как обустроился её жених на новом месте? За 3 года обручения они по идее должны были сильно сблизиться. Тогда от чего тянут со свадьбой? Сдаётся мне, Этель, причина не в ней, а в нём. Я собиралась встать на защиту Лионелы, сказать, что она всё-таки учится, но внезапно с улицы донеслись громкие возбуждённые голоса, которые сливались в единый неразборчивый гол. В лавке тоже было не всё спокойно. Последний раз подобное происходило в день прибытия Элинара. Интересно, что сегодня так сильно всполошила Шеффилцев. Что за шум? взволнованно спросила Грейс, впившись в меня взглядом. Не дожидаясь ответа, она рванула прочь из кухни. Я бросилась следом. В основном в зале царила суматоха. Хоть юные посетительницы сидели за столиками, они не сводили глаз с площади. И будто по тревожным сороке не замолкали ни на секунду. Желая понять, что происходит, я подошла к окну. Я ощутила, как часто забилось сердце в груди. Напротив управления стоял белоснежный грифон. Несомненно, это был Тауэл, но кто на нём прилетел? Или его вызвал Линар, намереваясь покинуть Шеффилд? В таком случае по какой причине Кажись, накаркала я вот ворона. Раздался над духом голос Грейс, выведящий меня из размышлений. Я настолько ушла в себя, что не заметила, в какой момент кузина оказалась рядом. Видимо, она решила взять с меня пример и удовлетворить любопытство. А посмотреть было на что? Вернее, на кого? С грифона спешилась худенькая, примерно моего роста девушка. Однако Грейс ошибалась. Лианеллу Фокс я сразу бы узнала. А эту девушку видела впервые. Кто она и зачем здесь? Незнакомка расплела косу, взъерошила руками волосы, стянула их лентой, что сняла с запястья. Осмотрелась по сторонам и направилась прямиком в кондитерскую. Её немного странное поведение вызвало ещё большее волнение среди посетительниц. забеспокоилась И грейс. Девушка тем временем стремительно приближалась. Казалось, она шла сюда целенаправленно, будто по делу, что привело меня в замешательство. Когда ей осталось совсем немного, мы с кузиной, словно по команде, отпрянули от окна и встали за торговой стойкой. Спустя несколько мгновений над входной дверью прозвенел колокольчик, и в лавку вошла та самая незнакомка. Одета она была в элегантный костюм для верховой езды. На широком поясе висел внушительный кожаный кошелёк. Тёмно-каштановые волосы стянуты голубой лентой. В лучах пока ещё яркого солнца отливали медью. Новая посетительница рассматривала меня большими серыми глазами и даже не пыталась скрыть своего любопытства. Не успела я спросить, чего она желает, как в кондитерскую влетел раскрасневшийся линар. Было очевидно, что появился он здесь исключительно из-за незнакомки, прилет которой стал для него полной неожиданностью. Казалось, целую бесконечность они мерялись взглядами. И сходство между ними было очевидным. Не заметить его мог только слепой. Эта девушка приходилась Бейкеру ближайшей родственницей. Скорее всего, сестрой. Кэролайн, что ты здесь делаешь? Процедил Элинар сквозь зубы, положив руку на девичье плечо. Судя по выражению лица, его переполняли одновременное негодование и изумление. И тебе доброго дня, дорогой брат. Сладким голоском отозвалась она, не обращая внимания на раздражение Элинара. Решила проведать тебя. Надеюсь, не сильно помешаю. "Так в каком случае почему не зашла первым делом ко мне?" требовательно спросил он. "Я планировала проведать тебя чуть позже, как только немного отдохну". Невозмутимости Кэрлайн стоило позавидовать. Казалось, её нисколько не заботило недовольство Бейкера. Честно говоря, не думала, что полёт на грифоне так выматывает. А вам доводилось летать на грифонах? Без понятия, к кому сестра Ленара обратилась с вопросом, но я и Грей스 покачали головой. Она всплеснула руками и прижала их к груди. Вы не представляете, сколько всего потеряли. Непередаваемые ощущения. Ленар, это твоё упущение. Как тебе удалось договориться с Тауэлом? Хотя махнул Бейкер рукой. Зная тебя, тут нечему удивляться. «Ты кого хочешь, заболтаешь. Даже камень заставишь сдвинуться с места, не то что Грифона!» Кэролайн поморщилась и недовольно фыркнула. «Не преувеличивай. Просто твой питомец очень соскучился по тебе. Стоило мне назвать твое имя, как он завилял хвостом. Мы поняли друг друга без слов. Почти». На последнем слове девушка вновь лучезарно улыбнулась. «Я не знаю. Этель, позволь представить тебе мою сестру, Лиру Кэролайн Бейкер. А заодно обратиться с просьбой. Присмотри, пожалуйста, за ней. С мольбой проговорил Ленар. У меня горит доклад. Это не займёт много времени. Может, полчаса, может, чуть больше. Как только освобожусь, сразу избавлю тебя от этой надоедливой и непослушной особы. А потом кое кто получит сполна. «И не только от меня!» Бейкер значительно повысил тон, желая показать, насколько он недоволен выходкой сестры. «Интересно, и кто это может быть? Вы не знаете?» С усмешкой спросила Кэролайн, обратившись ко мне и Грейс. Даже грозный вид Ленара не заставил девушку трепетать от страха. Было ясно, как белый день, что они любили друг друга». Иначе бы Бейкер немедленно заставил сестру вернуться домой. И она ни за что не проделала бы такой долгий и тяжелый путь, если бы души в нем не чаяла. Кэролайн прилетела сюда исключительно из-за Ленара. Вероятно, она сильно беспокоилась за брата. Или ее привело в Шеффилд некое срочное дело? «Родители совсем не занимаются твоим воспитанием», — сокрушенно покачал Бейкер головой. И уже менее сердито произнёс: "Вернусь, поговорим. Как скажешь, Линар. Нам и правда есть о чём поговорить". Девушка посмотрела на него простодушным взглядом. Но она только с виду казалась простой. На самом деле Кэролайн была весьма сообразительной Лирой. Даже хитрость ей была не чужда. И судя по искоркам в глазах, а также довольной улыбке, она добилась желаемого. Только для меня пока оставалось загадкой, чего именно. Едва за линаром закрылась дверь, я и вком указала Кэролайн следовать за мной. В основном зале ей нежелательно было оставаться. Во-первых, тогда я не могла бы наблюдать за ней из кухни, а значит, не сдержала бы данное баикеру обещание. Отложить на время работу тоже не представлялось возможности. Всё-таки день был в самом разгаре, как и аппетит клиентов. Одна Грейс точно не управилась бы с лавкой. Во-вторых, девушку следовало укрыть от местного цветника, чрезмерный интерес которого запросто мог перерасти в навязчивое поведение. «Вот это да!» Восхищенно протянула Кэролейн, как только вошла в кухню. «Ленар обмолвился, что вы очень талантливы, но я не представляла, насколько...» Наверное, не владея от рождения уникальным даром, тоже пришла бы в изумление, увидев летающие по помещению ведра, совочки, противни с выпечкой. Однако по прошествии трех месяцев со смерти бабушки подобная картина являлась для меня обыденностью и немного даже напрягала. А вот ее фраза о том, что Бейкер говорил обо мне с родными, породила в моей голове немало вопросов. Не знаю, как вы совсем здесь управляетесь в одиночку. Обвела девушка рукой кухню. Но я в полном восторге. Кстати, вы не против, если мы опустим формальности и перейдём на ты? Пожалуй, мне так будет проще. Повела я плечом. Отлично. Кэролайн Шракоза улыбалась. Раз отель нам придётся побыть какое-то время вдвоём, Может, угостишь свою новую знакомую чаем и какой-нибудь вкусной булочкой? А то я сильно проголодалась и немного замёрзла. Погода нынче не лётная. Внизу ещё тепло, а вот в небе уже довольно прохладно. Киралой и глазом моргнуть не успела, как на столе её дожидалась тарелка с горкой всявозможных булочек и пирожных. Девушка вымыла руки, опустилась на высокий табурет и с аппетитом накинулась на выпечку. Она во многом походила на Ленара. И не только внешне. Наклон головы при разговоре у нее был тот же. Кэролайн также забавно изгибала левую бровь, когда сильно чему-то удивлялась. Даже Джем она слизывала с пальцев в точности, как и ее брат. «У вас здесь очень красиво. Неудивительно, что Ленар не пожелал провести выходные в столице и внезапно сорвался с места. Произнесла моя подопечная, закончив пить чай». Я бы и сама так поступила, будь у меня возможность. А тебе, Этель, нравится родной город или, может, мечтаешь перебраться в Батвиль? Глядя на Кэролайн, я понимала, что она задала вопрос не ради пустой болтовни. Однако с какой целью, пока не разобрала. Мне заказан туда путь. Да и что там делать? Кондитерскую в столице не открыть, по крайней мере, не с моими накоплениями. Зелееваром не работать? Почему? изумлённо воскликнула девушка, не позволив мне договорить. Хоть я и видела её в первый и, скорее всего, в последний раз, к тому же терпеть не могла даже вспоминать об этом судьбоносном эпизоде из своей жизни. Не то, что рассказывать. Решила сразу всё прояснить. Я не закончила академию. Меня отчислили на четвёртом курсе. Судя по округлившимся глазам Кэрола и чуть приоткрывшемуся рту, моё откровение буквально ошеломило её. Ленора умолчала об этом факте, не желая от чего-то очернять меня перед родными. Уверена, не из-за успеваемости, а из-за дурного течения обстоятельств. Иначе и быть не может, произнесла девушка, как только обрела дар речи. В таком случае, какие у тебя планы на будущее? Я села за стол, налила стакан холодной воды и сделала несколько глотков. Кэролайн подняла тему, о которой я старалась не думать. Ведь главная мечта разбилась, словно фарфоровая чашка о каменный пол. Собственно, никаких. Лавку из долгов я уже вытянула, не без помощи твоего брата. Буду жить, поживать, да добро наживать. А замуж разве не собираешься? Замуж? Грустно усмехнулась я. Ведьмы не так часто выходят замуж, как им того бы хотелось. Ребёночка, конечно, рожу. Чего дару зря пропадать? Да и мне с ним веселее будет век доживать. А ты? Скороговоркой выпалила я, едва Кэролайн приготовилась задать очередной вопрос. Мне в следующем году 17. Буду, как Элинар, поступать в вампирскую академию. С пылом призналась она, но в сирех глазах появилась грусть. Девушка во всём старалась брать пример с брата, и это меня умиляло. Но что не так с поступлением? Я решила разобраться и продолжила тему. На какой факультет? Боевой магии. Мама пока правда не в курсе. Еле слышно пробуднила Кэролайн. Её ещё подготовить нужно к подобным новостям, а то вдруг удар хватит. Она у нас натура впечатлительная. Может, потом и не оправится. Девушка ошибалась. Удар хватит не только её родителей, но и любимого брата. Ленар ни за что не позволит сестре изо дня в день подвергать свою жизнь опасности. Да он лучше запрёт Кэролайн в комнате, пока вся дурь не выйдет из её головы. А она подумала, каково ей будет учиться среди одних парней, которые считают, что призвание женщины сидеть дома и воспитывать детей. «Да они же Кэролайн вздохнуть спокойно не дадут. Сделают все, чтобы она ушла из академии в кратчайшие сроки. И магистры им в этом помогут. Преподаватели на том факультете еще те снобы». Мне с трудом удалось сдержаться и не высказать вертевшиеся на языке мысли. К счастью, я прикусила его в тот миг, когда рот только открылся, и ни одно необдуманное слово не успело окраситься звуком. Кэролайн, не хочу тебя огорчать, но девушек туда не берут, начала я как можно вкратчевее. Из покон веков на факультете боевой магии учатся исключительно мужчины, будущие защитники империи. Значит, моё имя войдёт в историю? Просияла девушка, до которой достучаться оказалось непросто, если и вовсе было невозможно. Так и вижу заголовки статей. Лира Кэролайн Бейкер – первый боевой маг среди женщин. Не выйдет, пойду на некроманта учиться. «Одно другого не лучше», – с ужасом отозвалась я про себя и решила перевести беседу в другое, менее тревожное русло. «А ты, Кэролайн, какими здесь судьбами? Захотела навестить брата?» «По правде говоря, нет. Думаю, тебе известно, что у Ленара есть невеста». Ужасно противная и невыносимая особа. Девушка поморщилась, будто съела что-то очень горькое. Брат постоянно откладывает разговоры о свадьбе, даже дату церемонии назначать пока не хочет. Но Лиана была хитрая и вознамерелась сделать всё по-своему. После отлёта Ленара она убедила маму выбрать день и начать за спиной моего брата подготовку к торжеству. И это несмотря на его слова, что в ближайший год никакой свадьбы не будет. Они собираются поставить Ленара перед фактом, чтобы тому потом некуда было деваться. Это подло с их стороны. Я вчера целый день места себе не находила, не знала, как лучше поставить брата в известность. Вот и прилетела, решив лично ему обо всём рассказать. Чем раньше Ленару знать о происках Леонелы, тем быстрее поставят её на место. Каролайн взлилась, когда рассказывала о цели своего визита. Её состояние выдавали руки, сжимавшиеся в кулаки, глаза, которые девушка то и дело прищуривала. А я? Я почувствовала, как моё сердце сорвалось с места и полетело куда-то вниз. Внутри разом похолодело, словно мне прямо в душу плеснули ледяной водой. Внезапно со стороны заднего входа заскрипела дверь, и в кухню ворвался Ленар. Его щёки вновь пылали, а грудь часто вздымалась от быстрого шага. "Я свободен и готов". Бейкер замолк на половине фразы, окинул озадаченным взглядом меня, потом сестру и спросил напряжённым голосом: "У вас всё в порядке?" "Вполне", отозвалась я, поднимаясь со стула, и широко улыбнулась для убеждённости. Что ж, тогда не будем больше злоупотреблять твоим драгоценным временем. В тоне Ленара послышалось облегчение. Прощайся с отель и пойдём в управление. Покажу свой кабинет. Обратился он к сестре с нотками гордости. Кэролайн была не из робких. Да и нэтикет, на насколько я успела заметить, порой плевала. Вопреки всем правилам, она взяла и заключила меня в объятия, как сестру или давнюю знакомую. Я рада нашему знакомству и очень надеюсь, что нам ещё не раз доведётся встретиться и при более приятных обстоятельствах. На последней фразе она многозначительно посмотрела на брата, и тот ей утвердительно кивнул. Их краткий безмолвный разговор остался для меня секретом. Быстро собрав для Кэролайн пакет с выпечкой, я ещё раз попрощалась с девушкой и бейкеры удалились. Спустя час после я с умилением наблюдала за прощанием Ленара с Грифоном. Крылатый лев становился лапами ему на плечи. Тыкался клювом в грудь. Тем временем, как Бейкер шутливо отбивался от нападок питомца или поглаживал его по холке. Сестру и Ленар тоже никак не мог расстаться. Они раз десять обнялись, прежде чем Кэролайн забралась на Тауэлла и обеими руками обхватила его за шею. Решив получить напоследок ещё одну порцию ласки, Грифон положил голову Линару на плечо, затем энергично заработал крыльями, оттолкнулся лапами от земли и взмыл в небо. Бейкер около минуты смотрел им вслед, не обращая внимания на снующих по площади людей. Даже на расстоянии я ощущала его грусть расставания. Киралайн бесспорно повезло с братом. А что мне делать со своим? Ума не приложу. Моя нога переступила порог служебного дома Ленара только в половине седьмого. Я могла прийти пораньше, но сегодня никуда не торопилась и шла сюда неспешным шагом, нога за ногу. И дело было не в усталости, и не в тяжелом пакете, что несла в руках. Мне хотелось о многом подумать. В первую очередь о будущем. Слова Кэрола и о возможное женитьбе Линара в скором времени не давали мне покоя. Они въедливо засели в голове и не желали оттуда выбираться. Внутренний голос уговаривал меня предпринять решительные действия, украсть частичку Линара, пока это возможно. К моему приходу хозяин дома успел принять ванну и переодеться в тёмно-синюю рубашку и серые брюки. Он был очень спокоен. Даже слишком спокоен, если учесть какую новость предположительно сообщила ему Кэролайн. Неужели он собирался оставить всё как есть? В любом случае, не моё дело. Только почему так больно? По всей видимости, старые грабли меня так ничему и не научили. Спасибо, что присмотрела за Кэролайн. И прости, что не сделал этого раньше. Честно говоря, я до сих пор шокирован ее поступком. Устроила мне она сегодня сюрприз, однако. Как ей только смелости хватило отправиться невесть в какую даль, да еще на Грифоне. Усмехаясь, проговорил Ленар. И забрал у меня из рук пакет. Нора и Мишель совсем другие. Более мягкие и покладистые. А на Кэролайн шкура горит. Её так и тянет найти приключение на голову. Ох, и повезёт же кому-то с подобной женой. Несмотря на негодующий тон, глаза Бейкера лучились гордостью. Ленар был рад, что его младшая сестра отличается от других девушек. Но что он скажет, когда узнает о ещё одной безумной затее Кэролайн, которая повергнет в шок не только бейкеров, но и всё высшее общество? Насколько я поняла, девушка не осмелилась поделиться с Линаром мечтой о поступлении на факультет боевой магии. Мы с Линаром планировали заняться вечером составлением схемы. Но я решила сначала приготовить что-нибудь на скорую руку. Всё-таки на голодный желудок плохо думается. И тоненькие блинчики с апельсиновым джемом идеально подходили для того, чтобы утолить голод. получая при этом наслаждение от их яркого цитрусового вкуса. Скорее всего, Улинари имела с ним мало дел, но он предпочёл отложить их на потом и составить мне компанию на кухне. Я заканчивала замешивать тесто, когда внезапно прозвучал вопрос: "Как прошёл сегодня день?" Услышанное заставило меня замереть. Бейкеру и правда было интересно, или он спрашивал чисто из вежливости? А может, хотел завязать беседу? Хорошо. Посетителей было хоть отбавляй. Как только новость о прилёте твоей сестры разлетелась по городу, едва ли не все шеффилдцы решили, что просто обязаны на неё посмотреть. Даже мой брат, которому обычно нет ни до чего дела, одним глазком глянул на Кэролайн. Ещё и друга не забыл привести. Думали, я не замечу их. Как бы не так. Надеюсь, со стольным моим сёстрам на это ума не хватит. На выдохе произнёс Линар. Раз речь зашла об этом пареньке, хочу спросить. Ты заметила, что Авонит изначально метнулся не к нам, а к Катрин Райле? Словно целью монстра был кто-то из них. Только кто именно? Я ничего не успела ответить. Неожиданно сверху раздалось неприятное попискивание. Сигнал исходил от почтового ящика, который извещал о прибытии письма. Ленар в тот же миг рванул на второй этаж, словно ждал срочных вестей. Бейкер вернулся через считанные мгновения, и его лицо было белее листа бумаги, что он держал в руках. «Мне нужно немедленно попасть в Батвель». Потрясённо протянула Линар в ответ на мой вопросительный взгляд. Я отпрянула от стола, подошла к нему и заглянула в глаза. Что случилось? Голос выдала хватавшее меня волнение. "Фокс случился", выпалил Бейкер и сжал губы в тонкую линию. На скулах заиграли желваки. Он был вне себя от злости. "Это по его вине тебе отчислили из академии". Я должен с ним поговорить, и как можно скорее. Откуда у тебя такие сведения? растерянно спросила, положив ладони на грудь Линаро. Ректор прислал ответ на моё письмо. Прочти, если хочешь. С этими словами он протянул мне лист бумаги, который прежде крепко сжимал в руке. Немного помедлив, я всё же забрала у него письмо, уселась на стул и принялась читать. Уважаемый Лерлинар Бейкер. Прошу прощения за столь поздний ответ. К сожалению, из-за загруженности у меня не было времени написать вам раньше и делаю это при первой возможности. Признаюсь, ваше обращение застигло меня врасплох. И я долго размышлял, стоит ли открывать вам сведения, которые в соответствии с положением должен сохранять в тайне под семью печатями. Однако даже по истечении трех месяцев события этих дней не дают покоя моей душе. За все двадцать пять лет, что я занимаю пост ректора Имперской Академии, не случалось ничего более возмутительного, чем участь, которая постигла Этель Грехом, являвшейся, не побоюсь сказать, одной из самых выдающихся адепток. И будь я в силах повлиять тогда на исход дела, непременно бы так и поступил. Тем более, если взять во внимание причину, толкнувшую несчастную девушку на простопак. Но я получил чёткие указания, которым обязан был следовать: изъять у адептки украденную книгу и отчислить без права восстановления. И не от кого-нибудь, а от самого Лэра Даниеля Фокса. Уверен, мало кто на моём месте осмелился бы ослушаться самого верховного мага империи в преддверии переизбрания ректора. «Это все, что я могу поведать вам о том беспрецедентном случае. Да простят меня высшие силы». С уважением, Лэр Р. Стаффорд. «Ректор, как всегда, ужасно многословен», — хрипло произнесла я, едва пробежала глазами по последней строчке. Содержание письма вызвало в моей душе целый шквал эмоций, и все они были далеко не радостными. «Я не могу поведать вам о том беспрецедентном случае. Ответ главы академии проделал в голове новый вопрос. Почему я? Теперь тебе известно, кто стоит за твоим отчислением. Даниэль Фокс. С ненавистью выплюнул Бейкер, не сводивший даже на мгновение с меня взгляда, и взъерошил петернёй волосы. Я должен лететь. Линар, за окном уже темно. Сам подумай, когда ты доберёшься до Багвеля? К рассвету? А обратно. На службу точно опоздаешь. И что тогда? Твои подчинённые поднимут тревогу. Доложат в главное управление. Даже если ты поставишь кого-либо из них в известность, обязательно найдутся те, кто донесёт на тебя начальнику. Хочешь из-за какого-то письма лишиться должности, карьеры, пустить прахом годы стараний? Поверь, оно того не стоит. Ничего подобного не произойдёт. Убеждённо отозвал Селинар и принялся широкими шагами мерить кухню. Лэр Гренвелл войдёт в моё положение. К тому же я сам его предупрежёл о возможном опоздании. Зачем тебе сегодня лететь в Багвель? С момента моего отчисления прошло 3 месяца. Учебный год идёт полным ходом. Ничего уже не изменить. Я старалась говорить как можно вкратче. стараясь усмирить его гнев. А с Фоксом ты переговоришь и на выходных, раз уж вознамерился встретиться с ним. Заодно остынешь к пятнице. Маловероятно, — покачал он головой. Я просто хочу понять, за что он так с тобой поступил. Что такого ты сделала Фоксу, что он приказал Леру Стаффорду отчислить тебя? И откуда узнал о книге? Может, Фокс лишь косвенно причастен? А главная фигура в этом деле Леанелла. Вот и узнаем. С этими словами Ленар сунул руку под рубашку и достал связующий амулет. Он был настроен решительно. Не зная, как ещё выразить Бэйкеру, я не придумала ничего лучше, кроме как метнуться к нему и прижаться к его губам своими губами, в коротком поцелуе.